Глава двенадцатая. Несчастье. Однажды Полианна по просьбе миссис Сноу зашла к доктору Чилтону узнать название какого-то лекарства. Так случилось, что прежде девочка ни разу здесь не была. «А я, кажется, впервые у вас дома. Вы ведь здесь живете, да?» спросила она, осматриваясь. Доктор усмехнулся. «Здесь и живу», — ответил он, — «но вряд ли можно назвать это домом». Комнаты есть, а дома, увы. Полианна кивнула сознанием дела. Конечно. Чтобы был дом, нужна женская рука и сердце или присутствие ребенка, вздохнула она. Мне мистер Пендлтон сказал. А почему вы не найдете женскую руку и сердце, доктор Чилтон? Или, может, возьмете Джимми Бина, если мистер Пендлтон не захочет, а? Ее слова развеселили доктора. Так значит... Джон Пендлтон сказал, что без женской руки и сердца не может быть дома, переспросил он. Да, представьте себе, так почему, доктор? Последовало минутное молчание. Затем доктор очень серьезно произнес: Даже если просишь руки и сердца, не всегда их получаешь, дитя мое. Девочка задумалась, а потом удивленно вскинула ресницы. Так значит. «Вы уже просили у кого-то руки и сердца, как и Джон Пендлтон, и... и не получили. Ведь так?» Доктор стремительно поднялся со стула. «Не будем об этом, Полианна. Давай-ка, беги к миссис Сноу. Название лекарства я написал. Что-нибудь еще?» Полианна покачала головой и направилась к дверям. Несчастье произошло в последний день октября, когда Полианна, торопясь из школы, перебегала улицу... Ей казалось, что автомобиль еще далеко, но он ехал очень быстро. Никто не мог толком рассказать, почему так вышло и чья была вина. Так или иначе, около пяти часов безжизненную Полианну принесли в ее маленькую комнату. Бледная тетя Полли и плачущая Нэнси осторожно раздели ее и уложили на кровать. Доктор Уоррен примчался так быстро, как позволил мотор его автомобиля. Осмотр показал, что все кости целы, и тем не менее доктор выглядел более чем озабоченным. Он сокрушенно покачал головой и заявил, что пока ничего не ясно. Послали за профессиональной сиделкой. Тётя Полли побледнела еще больше, Нэнси, рыдая, вернулась на кухню. Лишь на следующий день Полианна пришла в себя и поняла, где находится. «Что случилось? Тетя Полли...» «Уже день. А почему я не встаю?» «Ой, тетя Полли, я не могу встать!» Застонала она, падая на подушку. «Что случилось?» Мисс Полли вопросительно взглянула на молодую женщину в белом платье, стоящую у окна так, что Полианна ее не видела. «Скажите ей», — одними губами произнесла та. Мисс Полли откашлялась, но комок в горле мешал ей говорить. «Вчера вечером, дорогая...» «Тебя сбил автомобиль. Только ты не беспокойся, все будет хорошо. Отдыхай и постарайся уснуть». «Автомобиль? Ах, да! Я бежала...» Она поднесла руку ко лбу. «Повязка. А под ней болит. Тётя Поля мне как-то не по себе. Мои ноги, я их совсем не чувствую». Мисс Полли с трудом поднялась и, пошатываясь, отошла к окну а сиделка поспешно приблизилась к кровати. «Ну, теперь давай познакомимся», — бодрым голосом заговорила она. «Зовут меня мисс Хант, я буду помогать твоей тете ухаживать за тобой, а для начала давай примем вот эти белые пилюльки». Поляна в ужасе посмотрела на нее. «Но я не хочу, чтобы за мной ухаживали, я хочу встать, мне же завтра в школу». У окна, где стояла тетя Полли, раздалось приглушенное рыдание. «Завтра», — ласково улыбнулась сиделка, — «ну, завтра-то, пожалуй, рановато, мисс Поляна. Впрочем, прими пока лекарство, а там посмотрим». Через минуту девочка вновь заговорила о школе, об автомобиле, о том, как у нее болит голова, но вскоре голос ее затих, и она погрузилась в глубокий сон.